Глава сорок Я проснулась не сразу, словно сон еще держал меня в своих объятиях. Но вдруг услышала требовательный голос, который исходил из соседней комнаты. Это была императрица. «Ну где ты там?» Нетерпеливо произнесла она, а я улыбнулась. Теперь важно было, чтобы первая прогулка прошла безупречно и я уже давно научилась быстро приводить себя в порядок и сейчас одевшись в то самое голубое платье подчеркивающее скромность и повязав белоснежный передник я почувствовала легкое волнение да сегодня особый день только бы получилось только бы все прошло гладко умоляла я судьбу в покоях императрицы уже хлопотали служанки. Я ждала, когда Ее Императорскому Величеству сделают прическу. Я смотрела на получившийся результат, удивляясь мастерству парикмахеров. Седые волосы были уложены в сложную прическу с множеством локонов и тесных плетений, украшенных жемчужными шпильками и тонкими кружевными ленточками. Каждая деталь ее наряда словно тщательно подобранный узор, отражающий богатство и утонченность. Совместными усилиями мы переодели ее величество, а потом осторожно помогли императрице усесться в кресло. Она тут же вцепилась руками в подлокотники, словно я сейчас с разбега дам скорость под 120 километров в час. Приятно, когда в тебя верят. Служанки расправляли платье, немного обнажая красивые туфли с бантами, украшенные драгоценностями, которые стояли на полочке для ног. Лицо императрицы было спокойным, но я чувствовала ее волнение. Ее руки чуть-чуть подрагивали, а я покатила ее к двери. «Все не так плохо», – заметила она, когда я повернула коляску и покатила ее по коридору. «Я, если честно, ожидала худшего». Слуги, которые встречались нам по пути, замирали в поклонах, а императрица едва заметно кивала. Я же толкал ее кресло вперед, чувствуя, что это вовсе не так просто, как я думала. Ничего, привыкну. На нашем пути попадались и придворные, изумленные, немного растерянные. Они не ожидали увидеть такую картину. В их глазах читалось искреннее удивление, ведь они никогда не видели императрицу в таком виде. Ингерина Гельфрейх, высокомерная и гордая, при виде своих разодетых подданных, чуть приподняла подбородок, словно демонстрируя, что она все еще та самая императрица, даже в коляске. Ну и что вы на меня так смотрите? сказала она немного пренебрежительно, и даже голос ее звучал чуть жестче, чем обычно. Как видите, мне уже лучше. Катить кресло было тяжело. Особенно по коврам. Мои руки дрожали, но я не сдавалась. Внутри меня боролся стальной характер и желание расплакаться, как маленькая девочка. Но я тут же твердила себе, что нужно пройти этот путь до конца. И тут перед нами возникла лестница. Черт, Лестницу я не учла! Что же делать?»